Проснулась я от ломоты во всем теле. Все-таки спать в кресле – это вам не на кровати. В могиле и то было лучше, там хоть выпрямиться место было. Смачно потягиваясь, я услышала голос. «А как же не спать возле кровати умирающего любимого, проливая горькие слезы?» «Горькие слезы я уже пролила. Ты все пропустил», – ответила я, рассматривая Иргу. «Выглядишь ты лучше, чем вчера». «А вот ты хуже», – честно признался некромант. «Я могла бы выглядеть как картинка», – сказала я. «Да вот только пожертвовала душем и переменной одежды для того, чтобы сидеть тут, караулить твое дыхание». «Так уж и караулить. Я уже час не сплю. Целитель уже несколько раз заходил, а ты все спала». «Ну ты же дышал», – возразила я, пытаясь расчесать пятерней волосы. «Значит, смысла просыпаться и кричать «помогите»» скопытился не было. «Ладно», — уговорил, — я пошла приводить себя в человеческий вид. «Ты сейчас выглядишь вполне по-человечески», — попытался меня удержать Ирга. «Нет уж, я выгляжу как зомби. Полночи в могиле, полночи на склепе. Ты не мог себе другую профессию выбрать, например, садовника. Я бы тогда полночи в цветах провела». — Это я тебе и так могу устроить, — сказал Ирга. — Сначала выздоровей, а потом видно будет. Я плелась по городу, размышляя о том, что ярмарка для меня выдалась совсем не такой уж и веселой. — Милочка! — вдруг обратился ко мне молодой ухоженный парень. Я постаралась ему лучезарно улыбнуться. Не каждый день ко мне обращаются на улице такие симпатяги. — Нельзя же себя так запускать! сказал парень, протягивая мне монетку. «Возьмите, пойдите в общественную баню, поешьте нормально, купите себе приличную юбку». «Засунь себе эту деньгу знаешь куда?» Возмутилась я. «Он что, принял меня за нищенку? Да у меня денег больше, чем у тебя! Впрочем, нет, давай сюда, пригодится!» Парень захлопал глазами, А я выхватила у него из рук медяк и быстрым шагом удалилась в ближайшую подворотню. Вдруг передумает. Наверное, я все-таки жадная. Сделала я неутяжительный вывод, опуская медичок в свой кошель, полный денег. Вчера мне свои сбережения так и не удалось потратить. Я только ходила и присматривалась к товарам. Приведя себя в приличный вид, я бодро зашагала на ярмарку успокаивать расшатанные ночным происшествием нервы. Через несколько рядов и всего пять покупок обнаружилось, что мой кошелек сперли. Мой, любимый, заговоренный от воровства кошелек. Видимо, воры тоже времени не теряли и обзавелись всякими антимагическими штучками. На проклятой ярмарке мне явно было больше нечего делать. Постанывая от жалости к самой себе, я поплелась в Дом исцеления. Там я застала душераздирающую сцену. И Лиса громко рыдала у постели Ирги. «Это я виновата! Я! Из-за меня! Тебя чуть не убили!» «Меня тоже!» — сказала я, обиженная невниманием к своей особе и решая, что две рыдающие девушки у кровати одного парня — это перебор. «И это я, между прочим, спасла твоего братца от смерти!» Ола! Обернулась ко мне лиса «Ола, откажись от своих показаний!» «Что? Как? Его же отправят на рудники, и там он умрет! У него такое слабое здоровье!» «Ты о ком?» «О Лойде!» «Послушай, Элиса, — сказала я, делая вид, что не замечаю знаков, которые подавал мне Ирга с кровати. А может, тебя по голове хоть раз хорошенько стукнуть?» чтобы твои мозги на место стали. Этот парень хотел из-за пары побрикушек убить твоего брата. Не из-за пары побрякушек, а из-за любви. Он любит меня, а Ирга с отцом не дают нам пожениться. Мне кажется, пробормотала я, что где-то на небесах сотворяя младших сестер, им явно не додали мозгов. Я сам разберусь, сказал некромант. Да уж, разберешься. – язвительно сказала я. – Что, давно в могиле не лежал? – Я сам разберусь, – повторил некромант с угрозой в голосе. – Больше тебя никто не потревожит. – Потревожит, – сказала я с горечью. – Куда уж больше меня тревожить? Сначала в могилу положили, теперь вот все деньги украли. Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Как же жалко было все покупки, которые я запланировала, но так и не осуществила. «Давай я тебе чуть позже посочувствую», – сказал Ирга, поглощенный выяснением семейных отношений и не обращая на меня внимания. В конец разобиженная, я выклинчила у целителей что-нибудь от нервов, с удовольствием вылокав бутылочку сладкой настойки, я отправилась в общежитие заедать душевные раны шоколадом. Отто пришел поздно вечером, вполне довольный собой и жизнью. «Я тебе подарочек принес. Вот!» Он протянул мне упаковку. «Новая юбка взамен той, которая вчера пострадала». «Я не хотела новую юбку. Я хотела, чтобы мне вернули кошелек. Я хотела украшение от фонбеков. Я хотела, чтобы побыстрее зажили все мои ссадины и царапины после ночи на кладбище». Я хотела, чтобы при следующей встрече мама не задавала мне вопросов про татуировку моей младшей сестры. Я хотела, чтобы младшая сестра Ирги не ввязывалась в неприятные истории и внимание некроманта принадлежало только мне. Я хотела еще вкусной целительской успокаивающей настойки, но подозревала, что больше мне ее не дадут. «Отта!» – сказала я. «Когда следующий раз объявят об организации ярмарки», Я первая пойду собирать подписи против ее проведения. Глава 9: Проверка на прочность. Утром нашу мастерскую посетили сразу оба наших наставника – профессор Свингдор и мастер Беф. Это явление нам с отта по определению ничего хорошего нести не могло. Быстро припомни все наши поступки за последний месяц, я окончательно утвердилась в мысли, что сейчас нас ожидает какой-то гадостный сюрприз, потому что ругать нас вроде было бы не за что. «Итак, дорогие наши дипломники!» Торжественно начал профессор, попыхивая трубкой, из которой вырывался удивительно ванючий дым. «Мы пришли вас порадовать!» Я чуть не схватилась за голову. «Порадовать! А кто бы сомневался!» Взглянув на Отто, старательно изображавшего улыбку, я поняла, что он того же мнения. «Насколько мы знаем, ваш дипломный артефакт уже готов!» да! «Очень хорошо. Через два дня мы посмотрим, как он работает на практике». «В каком смысле?» «Выпустим вас на учебный полигон практиков. Дадим в руки артефакт и посмотрим, как на него отреагирует нежить». Мы с Отто переглянулись. «Конечно, мы испытывали наш артефакт на зомби, костяках и у мертвых, но это были вялые, измученные студентами образцы, из лаборатории практического факультета. Тем более, что нас с ними разделяла толстая решетка. До сих пор испытания дипломных проектов мастеров-артефактов проходили только в лабораторных условиях. О том, чтобы выпустить теоретиков на боевой полигон, никогда и речь не шла. Когда мы брались сотта за наш диплом, то никак не думали, что нам придется его защищать в таких условиях. «Выйти один на один против нежити. Брррр!» «Это не мы придумали. Это новое распоряжение Министерства образования», — сказал Беф. «Простите, наставник», — сказала я. «Против нас выпустят настоящую живую нежить?» «Если так можно выразиться по отношению к уже мертвым существам, то да. Для вас будет сымитировано...» «Типичная ситуация применения вашего дипломного проекта. Лес, дорога и все виды нежити, которые могут встретиться в нашем регионе». «Почему все?» – спросил Отто, хватаясь обеими руками за бороду. «А как написано в пояснительной записке к вашему диплому?» «Оглушение и временное замедление нежити, встречающиеся на просторах Чистяковского региона». «Мы переглянулись». В глазах лучшего друга я прочитала все, что он обо мне думает. Ведь пояснительную записку писала именно я. Что мне стоило ограничиться Чистяковым и Пригородом, где, отродясь ничего, кроме зомби, не водилось, если не считать нашествие лунной нежити в прошлом году? «Защита теоретической части диплома состоится позже», сказал профессор сингдор «После того...» «Как мы убедимся, что ваш артефакт работает?» «А если он не подействует на нежить?» – спросил Отто. «Лучше, чтобы подействовал. Кстати, все остальные артефакты дипломная комиссия попросит снять». «Пора писать завещание», – поинтересовалась я. «Готовьтесь», – туманно ответил на мой вопрос Беф, а профессор Свингдар ободряюще улыбнулся. «Надо же!» – сказал Отто, провожая взглядом преподавателей. «Только раннее утро, а уже какой паршивый день начался!» «Это еще не паршивый!» – сказала я, примериваясь к стенке, чтобы побиться об нее головой. «Вот через два дня будет паршивый!» «Через два дня будет нам полный финиш, если артефакт не сработает!» «Должен сработать!» За теоретические выкладки я ручаюсь. — За работу я тоже ручаюсь, — проворчал Отто. — Но вот что у нас в итоге получилось и как это сработает? — Должно сработать, должно, — сказала я, пытаясь убедить саму себя. Мы же с тобой проверяли. — Да, проверяли, — кисло сказал полугном, терзая бороду. — Но мы же в полевых условиях. Его не проверяли. Он пошарил под лавкой и достал оттуда увесистую бутыль. Откупорил, понюхал. Я в это время осторожно двигалась к двери и спросил злобным голосом. А кто это мне самогон на воду заменил? Мне надо прогуляться, быстро сказала я, выбегая из мастерской. К нотариусу пошла завещание писать крикнул след Отто. «Именно я была причастна к тому, что первоклассный гномий-самогон таинственным образом улетучился из бутыли». Впрочем, почему таинственным? Самогон пошел на благое дело. Подкуп продавца одной лавочки, куда в скором времени обещали завести эксклюзивные эльфийские украшения. Все модницы города стояли на ушах, записывались у владельца лавки в очередь на приобретение цацок. Я в очередь не успела. Слишком поздно узнала о грядущем событии. Но зато я знала, что продавец, а ведь от него зависело распределение вожделенных сокровищ, большой ценитель гномьего алкоголя. Произведя с заначкой Отто нехитрые манипуляции, я волшебным образом стала первая в списке покупательниц украшений. Жаль, конечно, что я совершенно забыла предупредить Отто об исчезновении самогона. Думаю, в ближайшее время лучше мне не попадаться полугному на глаза. Я направилась к квартире Ирги, чтобы пожаловаться ему на жизнь. Несмотря на то, что некромант вернулся в город уже давно, толком мы не виделись. Он был страшно занят, да и я перед защитой диплома убирала все свои хвосты в университете. Постучав в двери квартиры и не получив ответа, я нагло вломилась к возлюбленному в комнату. Иргамир наспал на кровати в своей любимой позе на спине, накрывшись одеялом понос носу.